Глава вторая В комнате, куда Маргарет проводил лед, было довольно тепло. В камине потрескивал огонь, в жаровне, в изножье огромной кровати, дымились угли. Девушка поднесла к ним ладони, надеясь уловить хоть капельку жара. Безрезультатно. Впрочем, сунув руку в пламя камина, она немедленно отдернула ее назад. Боли не было. Но кожа угрожающе покраснела. Маргарет поспешила к стоящему в углу умывальнику, плеснула на руки воды, умыла лицо, пытаясь уловить ускользающую свежесть. На языке все еще оставался солоноватый привкус крови того парня, что называл себя Хевдингом. Кровь это бурлила в венах, отдаваясь приятным, еле заметным покалыванием в кончиках пальцев, и от этого Маргарет ощущала себя живой. Чувства возвращались к ней по крупинкам, как и память. Имя — вот то немногое, что удалось вспомнить сразу. А замок, этот огромный, покрытый льдом замок, чужим ей не казался. Она не боялась заблудиться в его переходах не боялась наткнуться на нежить. Она и сама была нежитью, драугром, пьющим чужую кровь. Скинув нелепое, столь раздражающее ее тяжелое платье, Маргарет забралась на скрытую огромным серебристым балдахином постель. Завязав под горлом тесьму из подней сорочки и подтянув колени к животу, она уселась поверх мягких шкур и прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на чем-то простом. В ушах шумело, перед глазами плясали тысячи огней». Чужая кровь будоражила, не позволяя сосредоточиться на главном. А главное заключалось в том, что своего сердца она не слышала. Рухнув на спину, она приложила руку к груди, мимолетно отметив нежную ткань сорочки. Но под ребрами была тишина. Оглушающая, пустая, напоминающая Маргарет о том, что ее жизни больше нет, ее не существует. «Ты кто?» Высокий, хотя и немного хрипловатый голос, выдернул девушку из раздумий. Маргарет резко села и уставилась на худую девчонку в штанах и куртке с меховым капюшоном. За ее спиной время от времени вспыхивали ярким светом и тут же опадали прозрачные перепончатые крылья. «Я? Маргарет. А ты?» «То самое умертвие, что Бирк притащил в замок?» Я не умертвие! возмутилась девушка и осеклась. Нет, уточнила гостья. Это же тебя, гномы, в гробу нашли. Меня зовут Дин, кстати, и я Ветта. Ветта? переспросила Маргарет. Дух? Дух, дух. Дин нетерпеливо махнула рукой и уточнила. Так про гроб не врут? Не врут. Хрустальный? хрустальный. Но больше я ничего не помню». «А бирка ты укусила?» — спросила Дин, затаив дыхание. «Он сам», — возмутилась Маргарет, — «он сам заставил меня выпить его кровь». Под изумленным взглядом Дин Маргарет вдруг стушевалась, ощутив, как одиночество, до сих пор не смело витающее в морозном воздухе ледяного замка, вдруг сделалось осязаемым заполняя собой все пространство. «Каменные горгульи!» — воскликнул Дин. «Нежить! Настоящая нежить!» Почему-то стало обидно. Маргарет подняла на глаза полные слез. Голос ее задрожал. «Я живая, слышишь? Я живая!» «Глупая Ветте!» «Ну ладно, не кипятись!» Дин вскинула ладони вверх. «Ты в самом деле рыдать собралась?» Маргарет вытерла рукавом сорочке лицо, шмыгнула носом и, задрав вверх подбородок, произнесла. «И не подумаю даже. И я живая, чтобы там не говорил твой Бирк. Я и сама вижу, что живая. Хочешь, я покажу тебе остров? Только потом. Сейчас даже Бьерки и тот не отпустит». «Почему?» Потому что странная ты, даже для проклятого острова странная. Дух ушла так же неслышно, как и появилась. Маргарет с головой забралась под груду меховых одеял, с трепетом осознав, что начинает чувствовать хоть что-то: прохладную сырость простыней, легкое дуновение ветра, гуляющего в темных переходах замка, терпкий дым, идущий от камина. Жизнь возвращалась к ней по крупицам но все же возвращалась. Уснуть оказалось легко. Заставить себя проснуться сложнее. Маргарет еще долго лежала с закрытыми глазами, вслушиваясь в гулку и тишину замка, пытаясь вспомнить хоть что-то. Через пару дней она стала чувствовать вкус еды, а к концу недели смогла отличить тушеные овощи от мяса. Примерно тогда же к девушке вернулось и чувство голода. Бирка за эти дни она видела только раз. Он зашел в большой зал, швырнул на пол подбитый темным мехом плащ и, застонав, рухнул в кресло. «Что случилось, мой мальчик?» спросил Бьёрке. Он сидел за столом и безмятежно точил видавший виды кинжал с костяной рукояткой. Через два дня полнолуние, а у гномов пропал ребенок. Ведь тиры клянутся, что не брали. Да и не воруют они у гномок. «Не воруют», — протянул Бьорки задумчиво. «Искали?» «Никаких следов», — ответил Бирк. «И льда найти не можем, как назло. После полнолуния объявится. Так поздно уже будет». «Ветты воруют детей?» — спросила Маргарет тихо, но Бирк все равно услышал. Зафыркал, словно она сказала что-то смешное, но ответил. Ветты воруют чужих детей. Не часто, но воруют. Но гораздо чаще люди сами приносят им свое потомство, если оно они не оправдали надежд и просят забрать в обмен на что-то ценное. Ценное? Что может быть дороже жизни? Жизнь других? Прости, но... «Люди не любят того, что не понимают», — ответил Бирк и потянулся, как сытый кот. «Ребенок показался соседям странным, все больше молчит и глазки умненькие, а через два дома у коровы пропало молоко. Ну а дальше? А иногда все еще проще. Люди злые, Маргарет». «Люди, но не гномы», — заметил Бьерки. Для них каждый ребенок огромная ценность. «Ты веришь Тиру?» — удивился Бирк. «Верю. И помню, что мы обязаны ему и стражам гор». Фу. «Это было давным-давно. Но это не освобождает нас от обещания». «Мы сражались бок о бок», — воскликнул Бирк. «И мы тоже потеряли друзей». «Кая не вернуть, мой мальчик». Но и долги нужно отдавать. Чего они хотят? Пока ничего. Ребенка ищут. Наверняка заблудился в их катакомбах. Гном заблудился в горах. Не говори глупости, Бирк. Бьерки недовольно дернул щекой и поднялся. Если вам нечем заняться, юный Хевдинг, показали бы гости замок, чем штаны протирать. Бирк хмыкнул, но встал, протянул Маргарет руку и произнес. «Идем. Старик Бьерки прав. Я веду себя, как последняя свинья». Признаться, Маргарет совершенно не хотелось идти с ним куда-либо. Молодой Хевдинг ледяного замка пугал ее своей вспыльчивостью и непредсказуемостью. Он смущал ее, как будто заставляя биться мертвое сердце быстрее и вспоминать его вкус. Вкус его крови — насыщенный, соленый, с едким металлическим привкусом начищенного оружия, острого, готового к бою и чертовски опасного. Бирк был словно натянутая струна, готовая в любой момент поразить свою цель. И Маргарет совершенно не хотела становиться этой целью. Едва поспевая за его широкими шагами, Маргарет пыталась понять — «Что было такого в молодом человеке, что хотелось склонить голову и предупреждающе зарычать? Или же кинуться к горлу, чтобы...» «Где ты был?» — спросила она, только для того, чтобы разорвать тяжелую тишину, в которой гулко отражались их торопливые шаги. «Что?» «Он будто бы был и не здесь». Бирк остановился и посмотрел на нее удивленно высокий, широкоплечий, он навис над девушкой, заставив испуганно попятиться. Собранные в хвост светлые, почти белые косицы были переплетены тонкими разноцветными нитями, в ухе и над густой рыжей бровью поблескивали колечки. Маргарет с трудом подавила судорожный вздох, не удержалась и закусила губу, пытаясь отвлечься от острого запаха его крови. Его глаза, обычно голубые, вдруг потемнели, и парень шагнул к ней, схватил за плечи и как следует стряхнул. «Да что ты такое, девчонка? Нежить? Ведьма?» Она разрыдалась. От обиды и боли. От того, что потерялась когда-то давно и никак не могла вспомнить, где именно. «Еще и плакса!» — пробурчал Бирк сердито изгреб ее в свои медвежьи объятия. Здесь всем холодно и страшно. Особенно первое время. Слышишь? Проклятый остров не знает пощады. А глупый колдун и не колдун вовсе. Так, лохматая псина. Маргрет, ты меня слышишь?» Он ухватил ее за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. «Слышу», — прошептала она, всхлипнув. «Мне не холодно». Я даже стала чувствовать тепло, и мне страшно. Мне тоже было бы страшно, если бы я очнулся в гробу, ответил Бирк и попытался улыбнуться. Но Маргарет вздрогнула, не желая возвращаться к этим воспоминаниям. Идем, давно пора показать тебе замок и море. Маргарет никогда не видела моря. Она осознала это в тот момент, когда вышла на широкий каменный уступ И легкие наполнились соленой влагой. Это был и не воздух вовсе, тягучий, густой, столь необходимый, как его кровь, кровь парня, что стоял рядом, сжимая ее ладошку в своей. А море было бесконечным, холодным, как серебро и не знающим пощады. Подойдя к самому краю балкона, Маргарет посмотрела вниз. Ледяные волны с шумом разбивались об острые, словно лезвия, скалы и взрывались фейерверком белоснежных брызг. Прибой грохотал, заставляя сжимать кулаки в попытке унять дыхание, а далеко впереди свинцовое небо сливалось с бесконечной темной глубиной. «Где мы?» — спросила Маргарет. «На проклятом острове», — ответил Бирк и до боли сжал ее ладонь. «А что вокруг?» «Говорят, пустота, но я им не верю. Иногда оттуда приплывает черный дракар с мертвой командой. Говорят, раньше они были живыми, пока одна девица не покончила с собой, чем обрекла воинов на вечное скитание по Мертвому морю. Многое, — говорят Маргарет, — но я не помню ничего, кроме проклятого острова. Я...» к ледяного замка. Я — страж. Я — воин. И ты жив, Бирк, это главное». «Жив?» — он усмехнулся горько. «В моей груди не бьется сердце. Там боль и тишина. Иначе ведь тиры бы приняли меня. Нет, Маргрет, я мертв. Я ледышка, кусочек ледяного замка». Девушка хотела спросить что-нибудь важное или задать тысячу бесконечных вопросов. Но она промолчала. Потому все это было бессмысленным. Все обрывки воспоминаний, что хранились где-то на задворках ее памяти, казались на проклятом острове совершенно ненужными. Вместо этого она спросила. «Так что там за история с гномами? Почему Бьерки злится?» «Бьерки не злится!» Бьорки думает. И никакой истории там на самом деле нет. В пропаже гномьего дитяти, доблестные стражи гор обвиняют тебя. Ведь ты ведьма, что была заточена в хрустальном гробу. Маргарет смотрела на Бирка и не понимала, не понимала ни одного слова из тех, что он сейчас произнес. За ее спиной грохотало бескрайнее серое море, А она смотрела на хмурого парня перед собой и ждала, пока тот ухмыльнется. Но взгляд его синих глаз оставался холодным. «Это не шутка, Маргарет. Тир железный молот требует твоего заточения». «И что со мной будет?» — девушка отвела взгляд. Ее голос дрожал, а дыхание перехватило. «Я пока не решил», — ответил Бирк просто. «И Бьорки тоже». Дождемся льда, полнолуние уже послезавтра, и там решим. Я пленница. Ты вольна ходить, где захочешь, но это опасно. Гномы, ветиры, друды и серые гномы, все хотят попробовать крови ведьмы. А ты? Кровь мне ни к чему. А вот ты? Кто ты, Маргарет? «Почему рядом с тобой я чувствую себя живым?» «Ты у меня, спрашиваешь, юный Хёвдинг?» Она усмехнулась. «Отдай меня стражам гор и узнаешь». «Дерзкая!» Он засмеялся и прижался к ее лбу своим. «Я жадный, Маргрет, а ты моя добыча».